софия коралова внучка ведьмы воронихи книга четвёртая. читает виктория томина глава первая первая катина обучение магии то что с глаз существует алиса и антон знали не понаслышке пришлось узнать как он влияет на жизнь запомнила алиса на всю свою жизнь подругу которая подклад принесла в дом да и по новой работе были завистники которые видели результаты, которые получала женщина, но не видели, сколько ночей бессонных провела она, готовя свои публикации. Антон, как-то встречаясь с прежними друзьями, также похвалился успехами на своем комплексе. Получил такую пробоину в своей ауре, что пришлось срочно к бабушке ехать лечиться. И амулет он как раз тогда снял. Сейчас даже на пляж его берет или в баню, а если снимает то только когда есть опасность повредить его. Хоть и смогла Ворониха помогать своим, но знала, что рано или поздно ее могут призвать туда, откуда не возвращаются, а поэтому, чтобы Кате не блуждать в потемках потом и не набивать шишки, готовила ее заранее и основательно. Помощника та должна была принять сразу и не давать ему верховодить ею. Ведьма приняла тогда его вместе с магией. А вопрос взаимоотношений решала уже по ходу, так сказать. Поэтому она решила сразу объяснить внучке, что и как. А что, уже восемьдесят исполнилось бабушке. И хоть силы еще были, но там кто знает, как будет. Одно она знала точно. Больше ей не придется сражаться с другими силами. Три раза была схватка, как было предсказано. Четвертый раз воевала уже сверх того, когда мальчишку, сына темных, спасала. Думала, если честно, что уже не придет в себя. За это и договор между силами был составлен. А теперь подумывала ведьма о том, что нужно показывать Кате, как она принимает людей. Так как внучка работала всю неделю, решила, что та будет приходить в субботу к ней учиться. Обычно в субботу бабушка принимала детей или тех, у кого было что-то несложное. Вот с этого и решено было начать. Конечно, семья, свой дом и огород, дети – все занимало у Кати много времени. Но раз Катя выбрала таким свой путь, нужно было учиться идти по нему. Хорошо, что бабушка уже давно написала на калитке свой телефон, и теперь люди не приезжали просто так, то густо, то пусто, а только согласовав день. Вот на ту субботу и должны были приехать мама с девочкой, которая боялась оставаться дома одна. Катя сидела в комнате и впервые наблюдала за работой своей бабушки. Та взяла в руки первое яйцо и начала выкатывать им тело девочки, начиная катать с макушки и обводя яйцом полностью все тело, говоря при этом заговор с головы, с глаз, со рта, с рук, с ног, со спины и так далее. Присмотревшись, Кате показалось, что в яйцо втягиваются как бы какие-то тонкие ниточки, но не отовсюду, а с некоторых частей тела. Потом яйцо бабушка разбила в баночку с водой. Оказалось, что в яйце внутри оказался сгусток, напоминающий какую-то рожицу. Его Катя рассматривала, когда бабушка взяла в руки второе яйцо. Сгусток в этот раз был совсем маленький, а уж в третий раз яйцо было обычное, чистое. Ворониха начала рассказывать, что они недавно переехали в этот дом, в доме жил домовой, И ему по какой-то причине не понравилась девочка. Вот он ее и пугал. Девочка кивнула головой, рассказывая, что так и есть. И ложки разбрасываются сами, и тарелка упала и разбилась. Мама не поверила, а она боится после школы сама в доме находиться. Пришлось объяснить, как помириться с домовым, как умаслить его. Обычно они детей не трогают, но иногда бывает. В доме детей раньше не было. Девочка уже повеселела, она уже не боялась, а с интересом расспрашивала, какой он из себя, и рассказала, что как только переехала, она увидела в доме кота и пнула его ногой. Вот и причина нашлась. Следующей пришла женщина с нарывом на пальцы, который ей уже резали у хирурга. Выстояла у него тогда очередь чуть не до ночи. Он вскрыл, выпустил гной, поставил дренаж. Ничего не помогло, палец разнесло еще больше. Нужно было снова идти к нему, ведь он не назначил никаких уколов. Ну, или к воронихе. — У тебя волос. Сейчас будем вынимать, — сказала бабушка и достала три колоска. Связала их красной ниткой и начала водить колосками вокруг опухшего пальца, читая другой заговор. И Катя, и посетительница были сильно удивлены, когда увидели, как на колоски наматывается тонкий черный волос. — Откуда он там появился? — удивилась женщина, когда все закончилось. — Просто магия, не туда пальцем ткнула, — ответила бабушка, не став дальше объяснять. Сегодня было только двое посетителей. Потом, когда они ушли, ведьма собрала все остатки от ритуалов, яйца слила в специальное ведро и вынесла в уже знакомую Кате яму, огороженную в конце огорода с какой-то непонятной живностью. Они заглатывали яйца и колоски с волосом, с огромным аппетитом и чавканьем. — но видела примерно, как все происходит? — спросила бабушка-внучку. Та ответила. — Это, думаю, самое легкое, а вот заговоры я уже почему-то знаю. — Так и должно быть, ты ведь потомственная ведьма. А как получишь силу, так все останет на свои места. Будешь пока ко мне раз в месяц приходить, когда будут интересные случаи, — ответила бабушка а потом добавила, что сейчас она сообщит что-то еще важное. «У нас есть семейный хранитель. Он передается по наследству, я тебе как-то говорила об этом. Только вначале этот хранитель не рассчитывал мне помогать. Наоборот, он надеялся взять надо мной силу и использовать ее. Но не на ту напал. У нас была еще та схватка. Хорошо, что у меня сила была, я его подчинила себе. Так что и ты будь готова к такому» а без него нельзя работать, через него идет связь с силами. Ничего, у тебя также сила большая, ты поставишь себя как положено, главное, не бойся. Я поняла, бабушка, ты знаешь, если бы я это знала раньше, может быть, и отказалась бы принимать силу, хотя она бы перешла к Анечке, а ее кто бы научил? Вот, поняла, наконец, умница. Ладно, беги домой, твои, наверное, заждались». «Что там твои травы? Пациенты заказывают?» «Да, бабушка, из района уже много приезжают. А кто же будет обучать Андрея?» «Не знаю», – бабушка развела руками. С травами Катя занималась чаще всего в воскресенье, когда переделает домашние дела. Или когда был срочный заказ, тогда и в любой вечер. А у Сергея новая идея появилась – своя пекарня. А это и печь нужна, и тестами сильной машины. Ну и, соответственно, мука, пусть не высшего сорта, то хоть первого, добавки, дрожжи, опять же упаковка, новые рабочие, конечно, и помещение, само собой. Антон давно подбивал на это. Маковая уже давно стала таким себе мини-промышленным комплексом. Автобусы ходили четыре раза в день, платили людям вовремя, была очередь на трудоустройство, но лодыри и Несунов увольняли в первую очередь. Но своя мини-пекарня, ох, как нужна была в их округе! Это еще и Гена объявил в своем предвыборном обещании.